И как не ведать, веруя со мною? Ты ею сердце оросил мое, В твоем послании, полно росы блаженной, Я и других краплю дождем ее. Пока я говорил, в груди нетленный, Того пожара колебался свет, Как вспышки молний частый и мгновенный. Любовь, которой я досель согрет, дохнул он, К добродетели до края, Борьбы за пальму, шедший мне во след, Велит мне вновь вдохнуть тебе, взирая, Как ты ей рад, дабы ты мне сказал, Чего ты ожидаешь, уповая. К добродетели, то есть, к надежде, до края борьбы за пальму, то есть до мученической смерти. — Я это понял, — так я отвечал, — из Нового и Ветхого Завета, цель душ познав тех, что Господь избрал. В две ризы будет каждый одета, в земле своей Исайя возвестил, а их земля — жизнь сладостная эта. Две ризы, то есть блаженство души и тела, после воскресения Мёртвых. — Еще и с ней, по мере наших сил, твой брат, сказав про белые уборы, нам откровение это изложил. Когда я кончил, огласив просторы, «сперентин те» раздалось в вышине, на что, кружа, откликнулись все хоры. Твой брат, апостол Иоанн, говорящий в апокалипсисе, о блаженстве избранных, облеченных в белые одежды. Сперентин те, да уповают на тебя. И так разросся свет в одном огне, что, будь у рака сходный перл зимою, бывал бы месяц о едином дне. С двадцать первого декабря по двадцать 21 января при заходе солнца Восходит созвездие рака, а заходит оно при восходе солнца. Если бы в этом созвездии была звезда, столь же яркая, как этот воссиявший огонь, то в течение месяца, круглые сутки, было бы светло, как днем. Как девушка встает, идет и крою, плесуней примыкая воздает, честь новобрачная, не кичась собою, так видел я, вспылавший пламень тот, примкнул к двоим, которых с нами рядом, любви горящим мчал круговорот. Он слился с песнопением и ладом. Недвижно и безмолвно госпожа их, как невеста, озирала взглядом. Он с пеликаном нашим возлежа, к его груди приник и к выси крестной приял великий долг ему служа. Пеликан подразумевается Христос. Существовало поверье, будто пеликан, рання себя клювом в грудь, воскрешает своей кровью умерших птенцов. По евангельскому рассказу на тайной вечере Иоанн возлежал у груди Иисуса. Так Беатриче, взор ее чудесный, ее словами не был отвлечен от созерцания красоты небесной. Как тот, чей взгляд с усилием устремлен, Чтоб видеть солнце, затемненным частно, И он, взирая зрение, лишен. Таков был я, предвспыхнувшим столь ясно, И услыхал, зачем слепишь ты взор, Чтоб видеть то, чего искать напрасно. Я телом, прах во прахе до тех пор, пока число не завершится наше, как требует предвечный приговор. чтобы видеть то, чего искать напрасно, существовала легенда, будто апостол Иоанн был живым взят на небо, поэтому Данте всматривается в его сияние, пытаясь разглядеть тело, которое должно было бы частично затмевать силу света. В двух ризах здесь, и всех блаженных краши лишь два сияния, взнесшиеся вдруг.